высокий, с голубой веной посредине. — У вас в -Коль небольшой дом, — заметил Харри вслух. — С ним сплошной ремонт, да еще синяк надо убирать. Феоки попробовал кофе и с удовольствием причмокнул. В нем мрачно и уныло. К тому же он далеко от центра. Терпеть не могу, хольмен -Кольн. Потом там живут одни чистоплюи. Человеку, который приехал из Гютбрансдаля, как я, там просто делать нечего.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 Может, конечно, чересчур поспешно, но если они верны, то одной из причин, почему Синдре Феоки переехал в Маерство, был Олег. А кроме того, у нее есть сожитель. Я не могу много вам рассказать, Феоки. Как вы понимаете, наша работа... Я понимаю. Хорошо. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне о тех норвежцах, которые были с вами в Зенхайме. Ух, нас там было очень много.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 Фёки снова сел, подпер подбородок кулаком. Значит так, Зенхайм, прочное норвежское ядро. Всего пять человек, считая меня, и один, Даниэль Гьюдасон, погиб той же ночью, что я убежал. Остаются четверо: Эдвард Мускин, Дале, Гюдбран Юхансон и я. После войны я видел только Эдварда Мускина, нашего командира.